Глава 2 Иногда я закрывал глаза и чувствовал что-то странное. То, что не должны чувствовать вратари. По крайней мере, ни первый, ни четвертый, ни даже второй подобного не испытывали. Я видел полукровку. Человека-корла. Странного, несуразного, так не похожего на меня. Но его образ был настойчив, как запах рыбы и водорослей его оонте, и вместе с тем непонятен. Почему этот полукровкой являлся мне? Чего хотел? «Брат, ты долго будешь песчинки считать?» спросил меня провожатый. Он был самым обычным вратарем. Всего лишь на одну ступень выше меня. Таким я должен был стать после инициации. Разве что брат был более опытен. Меня таки подмывало спросить, почему он не стал инструктором, и вообще от чего зависит проход к следующей ступени инициации. Я задумался. «Вратарь должен действовать, а не думать. Все, что надо, уже заложено в твоей матрице». «Надо кому?» Простой, казалось бы, вопрос заставил брата замолчать. Он посмотрел на меня из-под шлема. Я часто видел такой взгляд. Обычно у остальных вратарей, когда я говорил что-то не то, отличны от того, к чему они привыкли. «Брат, а где находится ООНТ?» Я решил сменить тему. «Между колоном и архейтом. А зачем тебе?» «В библиотеке есть информация про многие миры, но я нигде не видел карту их расположения». «Потому что ты заполнишь ее самостоятельно, как и каждый вратарь. Распорядитель же выдал тебе путевой лист. Он должен был отобразиться». «Да?» — недоверчиво спросил я. «Нет, один из братьев неподалеку и правда долго говорил с моим нынешним патроном, а после дотронулся сначала до его головы, а потом до моей. Правда, я думал, что это вроде обряда, «Хорошо, дай сюда руку», — сказал брат. Я протянул ее, но вратарь руку не пожал, лишь накрыл сверху своей. И тут же перед глазами у меня появилась нить. Она петляла, словно заяц, пытающийся удрать от погони. На мгновение я встрепенулся. «Какой еще заяц? Кто это вообще?» Но потом вновь увлекся причудливой нитью перед глазами. Я не знал, откуда она начиналась. У нее было два конца. Мне почему-то захотелось начать вести слева, будто там было что-то родное. Итак, если следовать оттуда, то нить изгибалась несколько раз, причем ее петли были почти параллельны друг другу. Но все заканчивалось, когда нить достигала центра. Там она резко меняла свое направление, уходя вверх причудливым узором. Но самое забавное, не прерываясь, она закольцовывалась и возвращалась к точке пересечения. Опять проходила сквозь центр, и бешеной кардиограммой уходила вниз, после чего вновь взмывала обратно, а уже потом змеилась теми же самыми параллельными петлями вправо. У меня было отмечено лишь два мира на этой причудливой карте. Тот, где пересекались все линии, центр Вселенной — ядро. И чужой, по ощущениям, мир справа, обозначенный как ртс «Это нить?» — только и спросил я у вратаря. Нить, а миры словно бусины, нанизанные на ней. И сколько их? Много. Если повезет, ты увидишь многие из них. Если не повезет, все. Странный это был инструктаж. Практикант, представленный к опытному вратарю не в качестве помощника, а скорее как резервуар с пылью. По крайней мере, брат сказал, что именно такая у меня цель в этом путешествии – набираться опыта, являясь одновременно батарейкой на всякий пожарный случай. Я посмаковал на языке прорвавшееся в память слово «батарейка», но не удивился. Понимание чужеродных слов иногда приходило следом за названиями. Порой, впрочем, они так и оставались всего лишь собраниями странных слогов в голове. «Хорошо, я готов. Только не знаю, что делать». «И разве мне не положены доспехи?» «После инициации», — ответил вратарь. «А пока просто прикрой лицо капюшоном». Проходящие мимо братья, если не с любопытством, куда им до таких эмоций, то все же с явной заинтересованностью посматривали на нас. Кто-то знал о хулиганистом послушнике, другие просто окидывали взглядом странное действо «Согласен, такое не каждый день увидишь». Два брата, один из которых без доспехов, на портальной площадке. «Теперь перемещайся», — сказал вратарь. «А как?» «У тебя есть конечная точка. Настройся на нее и вперед». «А я не потеряюсь?» «Нет, сейчас на карте лишь две точки. В одной ты находишься. В любом случае я настроен на тебя». ты не пропадешь. Во мне еще роились сомнения, выставив перед собой острое жало недоверия. Но выхода не было. Аганитет сказал, что мне надо слушаться во всем представленного брата. То есть не забывать об иерархии. Я всего лишь послушник, а он полноценный вратарь. Что ж, раз так, будем подчиняться. Настройся, говоришь? Я на мгновение закрыл глаза, представляя, как должен выглядеть этот загадочный ортез, но передо мной вновь вырос странный полукровка. Его образ сменился набегающими волнами, запахом соли и ревом, рассекающих морскую гладь существ. И я переместился. Это было похоже на легкое головокружение, когда на мгновение ты видишь перед глазами лишь черноту, а потом все приходит в норму. Вот только окружающая действительность изменилась. Я стоял на высокой скале посреди бескрайнего океана, вокруг не было ни души. Лишь запах соли, водоросли у камней и яркая звезда в небе. «Из-за твоих выкрутасов мне пришлось сделать два прыжка!» недовольно произнес голос сзади. Я обернулся и увидел своего руководителя практики. От вратаря исходили легкие эманации раздражения. Для меня не сказать, чтобы нечто новое. К слову, похожее начинало происходить с инструктором почти сразу. Был у меня такой талант выводить вратарей из себя. «А что я сделал?» «На карту посмотри!» Я открыл вкладку и понял, почему брат так недоволен. Потому что помимо Ортеса по другую сторону ядра теперь красовался ООНТ, где мы, собственно, и находились. «Как?» — только и спросил я. «Мне вот тоже очень интересно», — сказал вратарь уже более спокойно. Он быстро умел брать себя в руки. Возможно, именно поэтому Аганитет и приставил меня к нему. «Позже разберемся. А теперь бери меня за руку, чтобы опять не удрал неизвестно куда». Я коснулся его, и голова вновь закружилась. Теперь мы были именно там, где и должны были быть. Эртес, чтоб ему существовалось еще тысячу лет, являлся странным местом. Заболоченная местность, покрытая широкими озерцами с ровной зеркальной поверхностью, а в промежутках застеленная зеленым ковром мха или шайника. Я мог бы назвать место приятным, но внутреннее чутье не давало мне это сделать. Многие вратари были своего рода эмпатами, и я не стал исключением. Наверное, все дело в пыли, которой мы были набиты. Она резонировала с окружающей действительностью. В общем, я чувствовал эмоции. Знал, когда стоит ожидать неприятностей, понимал, какое мое действие повлечет за собой наказание. Правда, как правило, все равно его делал. Вот и сейчас складывалось ощущение, что предчувствие меня не обманывало. «Зачем мы здесь?» — спросил я своего нечаянного наставника. «Все ради этого!» Брат вскинул руку по направлению к обители. «Я не сразу узнал в груди полуобваленных камней место, которое раньше служило для путешествий ищущих в этот мир. Крыша рухнула и цвела буйной зеленью. Стены, обросшие растительностью, едва угадывались. И если бы не каменный круг с причудливыми иероглифами над самым входом, я бы подумал, что это обычный холм, а не обитель. Однако войти внутрь мы не успели». Куча веток неподалеку зашевелилась, и перед нами предстало существо. Гуманоидоподобное. Невысокое, не менее зеленое, чем все вокруг. С вытянутой мордой и длинным языком, что постоянно высовывался, будто пробуя воздух на вкус. Существо протянуло к нам одну из своих перепончатых рук и заговорило. «Полгода я ждал вас». Приходил каждый день в надежде, что ищущие вернутся. У меня есть разные товары на обмен, посмотрите!» «Ищущих здесь больше не будет», — ответил брат. «Мы пришли, чтобы закрыть врата». «Как не будет?» — встрепенулся лягушонок. «Ищущие приносят нам оружие против зонтиев. Не будет ищущих, нас просто перебьют. Так уже происходит». «Ищущих здесь больше не будет», — повторил брат вновь. «Уходи». Лягушонок перевел свой взгляд на меня. Его глаза, подернутые пленкой, смотрели жалобно и с надеждой. но я не мог ничего ему ответить. Мои познания в мирах Вселенной были довольно скудны. Наверное, стоило больше времени проводить в библиотеке. Я не знал, кто населяет РТС, что это еще за зонтии, с которыми враждуют местные, почему ищущие перестали приходить сюда и зачем мы закрываем врата, если они так нужны обывателям. Хотя по поводу последнего я мог спросить брата. «Уходи!» — повторил брат. В его голосе не слышалось неприязни. Он был вратарем слишком долго, чтобы испытывать хоть какие-то эмоции по отношению к обывателям. Я вдруг осознал, что мы существа другого порядка. И это не некое превосходство, просто констатация факта. И, наверное, лягушонок понял, что вести дальнейший разговор бесполезно. Он развернулся и забавно запрыгал прочь, стараясь держаться подальше от воды. Однако обыватель не успел скрыться из виду, как по одному из озерцов пошла рябь. Абориген коротко вскрикнул и проворно поскакал обратно, махая нам руками. «Пойдем!» Вратарь потянул меня за собой в обитель. Но я стоял, подобно истукану, глядя, как на поверхности воды сначала показывается огромная раскрытая пасть, а следом и все тело. Тварь была мерзкой, она походила на увеличенного земляного червя. Глаз у нее не имелось, лишь круглый рот, набитый острыми зубами. Именно его она и раскрыла колесом, проходя рядом с лягушонком и переваливаясь в соседнее озеро. Обывателя спасло лишь то, что в последний момент он, что было мочи, прыгнул. На этом, правда, везение закончилось, потому что оттолкнулся лягушонок замечательно. Так хорошо, что не рассчитал с приземлением и грохнулся прямо на живот, распластавшись передо мной в каких-то 15 шагах. Озеро меж тем вновь вспенилось, и над ним показался огромный зубастый рот. Мой брат не собирался вмешиваться. А вот я... Я уже сорвался с места, вытаскивая тренировочный меч из инвентаря и на ходу кастуя импровизированное заклинание. Вышло нечто среднее между щитом из крупных круглишей огня и миниатюрного колеса обозрения, которые подожгли. Вот ведь что еще за колесо обозрения? Ладно, неважно. Главное, что червь на мгновение замер, а я подхватил лягушонка и потащил к обители. Там суши было больше, и имелась вероятность, что тварь за нами не последует. Не знаю, имел ли червь мозги. Глаз вот у него не было, однако приятель не особо и комплексовал по этому поводу. Но Зубастик явно смекнул, что его ужин собирается удрать. И, по всей видимости, про наедом этот хищник не был. Я даже не удивился вновь всплывшему в памяти слову, тем более, что имелись дела поважнее. Червь прорвался через огненную преграду, еще шире открыв рот. То ли от боли заклинание все же сработало, то ли от предвкушения добычи. А я, ощущая, как оболочка постепенно наполняется упоением, вытянул перед собой меч. После того, как ты много раз подряд выполняешь одно и то же действие, в нужный момент тело воспроизводит его само собой, безо всякого усилия, машинально. Я знал, когда нужно активировать контрудар. Этому меня научило множество тренировочных боев с братьями-послушниками. И сейчас произошло то же самое. Рот червя сомкнулся передо мной, выхватывая лишь пустоту. А я, качнувшись назад и уже выстреливая пружины обратно, саданул по мерзкой морде мечом, блеснула, срываясь с клинка, черная маслянистая кровь. Изогнулся в беззвучном крике червь, распахнув рот шире. И вот теперь я понял — мне каюк. Маны на еще одно заклинание нет. Упоение на контратаку тоже. Мне бы секунд десять, чтобы успеть перекачать пыль. Я был наполнен ею под завязку. Однако что-то мне подсказывало, что времени все провернуть у меня не будет. И когда конец, казалось, был уже совсем близок, воздух сотрясла молния. Яркая вспышка расчертила в небе яркие ломаные линии, и они вонзились в тело червя, отбросив беднягу на перешеек между озерами. И, судя по тому, что чудовище даже не пыталось уползти, добивать его не понадобится. «Спасибо, спасибо!» — залепетал лягушонок, расшаркиваясь то передо мной, то перед моим братом. «Вы спасли меня от зонтия, вы...» «Уходи!» — прервал его вратарь. «Я понял, что он сердится, но не на обывателя, на меня». Лягушонок же еще раз кивнул и запрыгал прочь, гибая лежащее тело недруга. «Что ты сделал?» Ох, какой неприятный вопрос. И интонация знакомая, недовольная. Впрочем, тут тоже ничего нового. Со мной инструктор обычно только таким тоном и разговаривал. «Спас его!» Я показал в сторону удирающего аборигена. «Зачем?» «Потому что его могли убить?» «Напомни мне, кто такие вратари!» Я скрипнул зубами, но повторил все, что мне говорили. «Что мы — нить, связывающая миры. Инструмент, с помощью которого ищущие могут перемещаться по Вселенной. Ограждение против обывателей, ибо они — порождения другого порядка. В общем, пересказал всю ту муть, которую в нас вбивали с первого дня». «Где-то здесь есть слова страж, защитник угнетенных обывателей, меч в руке справедливого мстителя...» «Нет, вратарей становится все меньше, а закрывает некоторые миры, чтобы собрать все силы в кулак перед войной, а ты рискуешь самым ценным ресурсом... собой...» Нет, все-таки у меня действительно очень хорошо получалось выводить существ из себя. Даже таких терпеливых. Как бы я еще узнал о какой-то войне. Учитывая, что вратари в войнах не участвовали вовсе, надвигающееся мероприятие представлялось весьма интересным. Поэтому мой вопрос не заставил себя ждать. А что там за война? Никогда не стоит говорить с горяча Всегда можно наболтать много больше, чем хочешь сказать. Вот и сейчас брат явно пожалел о своей болтливости, потому что мой собеседник сразу перевел тему «Пойдем, надо заняться делами». В обители было пыльно и пахло затхлостью. «Ясно одно, братья здесь давно не появлялись. Для меня только было непонятно, как закрытие мира, по сути выведение его из сети миров, поможет как-то справиться с нехваткой вратарей». «Коснись алтаря!» Брат указал мне на камень. Я послушно опустил ладони на холодную поверхность, и меня словно током пробило. Десятки, сотни, тысячи ищущих. Все, кто проходил через эти врата. Я видел их. Пусть на короткое мгновение, но они промелькнули перед моими глазами, бесплотными призраками, воспоминаниями, которые унеслись, стоило лишь шевельнуть головой. Думаю, многие из них уже мертвы. Рассеялись прахом по ветру. «Зачем нам закрывать врата?» «Для поддержания врат требуется слишком много затрат. Сейчас мы не можем себе это позволить. Возьмись за алтарь двумя руками. Я сильно потратился, чтобы защитить тебя. «И что надо делать?» «Ничего, я сам все сделаю. Ты будешь лишь помогать». Это было страшно. Да, именно страшно. Сравнимо с падением с огромной высоты. Вот ты стоял, и земля под ногами исчезла. И небо провалилось во тьму. Только бесконечность, окутывающая черным облаком со всех сторон. А потом мы вернулись обратно. Будто ничего и не было. Хотя я понял, что все закончилось. И алтарь под моими руками стал всего лишь холодным мертвым камнем. Получено 300 единиц опыта. Уровень развития — третий. Прогресс — 245 из 330. Наполнение пылью — 72%. Доступно три очка распределения. Ого! Это же как сильно я потратился, что пыли осталось всего 72%. Точнее, как сильно потратился брат. Я уж не стал спрашивать о его наполненности. Это дело интимное. Да и разговор мог скатиться в область «Если бы я тебя не спасал, то все было бы замечательно». А так дело, кстати, в действительности и обстояло. Поэтому я задал другой вопрос, хоть и немного глупый, но в то же время важный. Что теперь, брат? «А теперь мы отправимся в ядро». Прямиком к Аганитету. И поговорим о том, что здесь произошло, брат. Последнее слово он так явно выделил, что сомнений не осталось. Вратарь мне кто угодно, но вот только не брат. И отныне будет делать все, чтобы от этой порочной родственной связи всеми силами открещиваться.